Зачем нарываться на лишнее замечание? Тем более, что никуда она не делась, эта Удальцова. Найдут ее девочки. Она еще не знала, что Ирину нашли не девочки, а мальчики. И в эту минуту как раз фотографирует ее со всех сторон. Вернувшись в отделение, Нина Петровна закрутилась с делами и забыла о беглянке буду твердо уверенной, что тут давно водворили в палату. Вспомнила лишь около полудня, когда ей позвонила главная сестра. — У вас все на месте, Нина Петровна? А то милиция через два дома от больницы во дворе женский труп нашла и думает, что он наш. — Сейчас уточню, — пообещала Нина Петровна, чувствуя нарастающую слабость в ногах. — Уточню.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 — Куда там выписать, Святослав Филиппович? Думала, сейчас найдется она где-нибудь в корпусе. Охранник сказал... — Да мне плевать на то, что сказал твой охранник, — побагровел Святослав Филиппович. — Этот раздолбай! Дрых точно так же, как твои девки, и ничего не видел. — Хоть без ума!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 амбулаторное лечение, набросился на процедурную сестру. Схватил ее за горло и несколько раз силой ударил головой об угол стола. Удар, казавшийся последним во всех отношениях и смыслах, пришелся в висок. Причина самая банальная. Буга решил, что вместо витамина Е больной был платным и оттого лечили его по полной программе медсестра колит ему газ вызывающий импотенцию да именно газ странно но после этой трагедии никто из сестер не принесс заявление об увольнении поплакали вздохнули и стали работать дальше гранит а не люди или просто каждый надеется что уж ее то беда обойдет стороной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 Подожди немного. Наберись терпения. Всему свое время. И потом. Далось тебе это приемное. Вон скоро Замаренова уходит на пенсию. Место заведующей отделением психодиагностики и психокоррекции это не для меня. Поморщилась Безменцевая. Я люблю себя в медицине, но не люблю возиться с больными. Диспетчерская работа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 «Старый конь борозды не портит, ну и глубоко не вспашет», — вспомнила Тамара Александровна.